под Еголи. Шиона. Шиона. Шиона, просыпайся. Кто-то настойчиво тормошил меня за плечо, прогоняя очередное бредовое сновидение, разлепив веки, попыталась сфокусироваться на источнике звука, и тут же резко подхватилась. чуть не стукнувшись головой о стенку. «Сержант принил!» Я испуганно возрилась на склонившуюся надо мной радоманку. Заранее отругала себя за то, что проспала, и теперь настраивалась на очередной выговор либо лишение с таким трудом накопленных баллов. Хотя после вчерашнего меня и лишать-то нечего. Еще и ну не теперь должна... потому как на обратный полет после шопинга и посиделок в клубе Форинов уже не осталось. Ментор приложила палец к губам, и к беспокойству прибавилось недоумение. Сон окончательно развеялся. Я заметила, что в кубрике по-прежнему темно, а из соседних ниш доносится безмятежное сопение. «Что-то произошло? Пойдем со мной!» Выпрямившись, прошептала при Ниил. что же случилось, я покорно поплелась за родоманкой. «Умойся и приведи себя в порядок», — велела та, когда мы оказались в слабо освещенном коридоре. Обозрев меня с ног до головы, укоризненно покачала головой и ворчливо добавила «Только быстро! У меня и без ваших заморочек дел по горло!» Последняя фраза при Нил. окончательно выбила меня из колеи. Но уточнять, что же именно она имела в виду, я не рискнула. Дабы не злить и без того пребывавшую в скверном расположении духа Радаманку, да и голова после бурной ночки и короткого сна соображала туго, словно я впала в продолжительный анабиоз. Вздохнув, безропотно отправилась выполнять приказ. Плеснув лицо пригоршню воды, несколько секунд бездумно таращилась на себя в зеркало, глядя, как тушь, смешиваясь с прозрачными каплями, мутными ручейками стекает по моим щекам. Когда вернулись на базу, моих сил хватило только на то, чтобы добрести до кубрика. Помню, как не переодеваясь, завалилась на кровать и тут же спустя мгновение уснула. А теперь такое ощущение, будто спала всего несколько минут, пока меня так не кстати не разбудила наша очаровательная блондинка. «Шивона!» Послышался нетерпеливый окрик из коридора. Выйдя из ступора, быстро почистила зубы, кое-как смыла косметику и, пригладив растрепанные волосы, почапала обратно. Пока шла за принеил... Поверенница тусклых коридоров думала о минувшей ночи. Время в клубе пролетело незаметно, оставив в памяти яркие будоражащие сердце воспоминания. Самые приятные были, конечно же, связаны с Дионом. Их я решила хранить и лелеять с особой бережностью и надеялась, что мгновений с ним, о которых мне захочется вспоминать снова и снова, в будущем окажется еще больше. Ментор привела меня в тот самый зал с экранами, транслирующий Мирадаман во всей своей красоте. Именно здесь произошло наше первое с Дионом свидание. То есть, понятное дело, не свидание, а так просто дружеские посиделки. Хотя что-то мне подсказывало, что в следующий раз... «Оказавшись в этом очаровательном месте, одними разговорами мы не ограничимся». Я мечтательно улыбнулась своим мыслям, да так и застыла посреди зала, заметив стоявшего ко мне спиной мужчину, увлечённо глядящего на экран. Улыбка тут же превратилась в болезненную гримасу. Я вопросительно посмотрела на Радаманку, А та, отведя взгляд лишь невнятно пробормотала: Оставлю вас ненадолго и исчезла в коридоре. Дэггерти обернулся. На какой-то миг мне почудилось, что в его холодных синих глазах отразилась я со всеми своими искрящимися радостью воспоминаниями. Они тут же погасли и осели на пол хлопьями пепла. Доброе утро. Поздоровался с напускной вежливостью, даже улыбнулся, при этом продолжая сверлить меня ледяным, колючим и почему-то обиженным взглядом. «Что тебе нужно?» С трудом подавило в себе желание отступить, когда он начал приближаться. «Хотел поговорить». Рынь замолчал, еще больше накаляя обстановку и заставляя все внутри меня сжиматься от нехорошего предчувствия, Потом тихо завершил. О нас и о нашем будущем. Некоторое время я просто смотрела на Радаманса, не находя что ответить на такое нелепое заявление. Может, пьян или под кайфом? Ты ведь сам расторг помолвку, чему я, кстати, была очень рада и... Я передумал. Прозвучал безапелляционный ответ. У меня вдруг возникло желание постучаться головой о стенку. «Лучше хорошенько приложить о нее дагерти. Зато я нет и никогда не передумаю. Ты и наша нелепая помолвка остались в прошлом». «Нелепая?» Его аж перекосило. Я все-таки отступила, но тут же подобралась, решив дать ему отпор раз и навсегда. «Чтобы больше не играл со мной в эти непонятные игры», и голову мне не морочил, и сердце не бередил. Жизнь не стоит на месте, и ты, и я, мы теперь оба свободны, и у меня кое-кто появился, к твоему сведению. Конечно, мы с Дионом еще не встречаемся, один поцелуй ничего не означает. Ну да, гертита об этом не знает. Пусть лучше считать, что я о нем и думать забыла. Уже нет. Оскалился он в хищной ухмылке. Нет, что, Рейн, ты что натворил? Твоего Диона, то есть, конечно же, не твоего, повысили и перевели под мое начальство. Мы ценим наш генофонд. Такому талантливому офицеру не место в простых стажерах. Как же мне в тот момент хотелось наброситься на него с кулаками и стереть, Эту ухмылку с самодовольной рожи с трудом удалось держать порыв. Я все равно продолжил с ним встречаться по выходным. Тогда он долго не проживет. Очередная улыбка и лаконичное пояснение. Если понадобится, при первой же возможности пошлю на убой. Сволочь! Ты так сексуально, когда злишься. Дагерти приблизился ко мне вплотную. Так и хотелось отвести душу и оставить отпечаток ладони на его щеке. Но следующие его слова меня словно парализовали. «Хватит о ерунде. Нужно перезаключить помолвку. В общем-то, я за этим и прилетел». Из груди вырвался нервный смешок. «Во Шантажирует меня, грозясь прикончить моего друга. И тут же заикается о повторной помолвке. «Прости, Рейн». «А ты вообще на какую реакцию надеешься? Ты, конечно, наглец, каких поискать. Но ведь должны же быть хоть какие-то пределы. Твои наглости!» Пару часов назад говорил с твоими родителями. «Они не против». В очередной раз огорошил он меня ответом. «Теперь я жалела, что так много от них утаила. Нужно было во всем признаться отцу еще на арии». Но я побоялась причинить родным боль, а теперь страдала сама. С остервенением, сжав кулаки, процедила в гневе. «Просто они еще не знают о тебе всей правды, но я им расскажу при первой же возможности. Теперь уже знают, и я извинился». «Даже про таблетки рассказал? Вот ни на грамм не верю, и про измену тоже». «Про всё. Я до боли прикусила губу. Непонятно, то ли так убедительно врет, то ли говорит правду. Ну тогда получается, что родители, будучи в курсе всех происков этого мерзавца, всё равно вручили меня ему. Нет, не верю. Они, конечно, были очень злые, особенно твой брат Виан. Но я поклялся, что и справлюсь, заявил он с невозмутимым видом. «А, ну тогда, конечно. Пойдем сразу жениться. Рынь, ты совсем охренел?» Вот и нашлось достойное применение не так давно позаимствованному у Диона словечку. «Я добровольно не стану снова лезть в петлю или дважды наступать на одни и те же грабли. Так, кажется, у вас говорят. Зачем же сразу в петлю? предлагая просто надеть на твой пальчик обручальное колечко». Еще и веселится, гад. Откровенно насмехается надо мной и моими чувствами. Перестань. Никакой помолвки. Ни номер два, ни номер три. Мне пора возвращаться к своему отряду. Прощай. Надеюсь, никогда больше тебя не увидеть. Удержал меня за руку, не позволяя сдвинуться с места. Тут такое дело. В синих глазах плясали бесенята. Предчувствую твою реакцию, помолвку я уже сам перезаключил. Я замешкалась, не знаю, как ответить на столь коварный выпад. И снова в голосе забилась одна единственная мысль. Нет, не верю. Без меня, уточнила тихо. Это не противоречит законам Радамана. Мы уже были помолвлены, и твои родители официально подтвердили свое согласие на повторный союз. Я уже говорил, что не верю. А значит, думала, еще больше ошеломить ему меня не удастся. Удалось. Рейн вдруг притянул меня к себе и впился в меня губами, будто хотел заклеймить этим поцелуем, превратив в свою безраздельную собственность. От такого напора я окончательно ушла в прострацию и поначалу даже не подумала сопротивляться. Но осознав, что заканчивать с насильственной лаской он не собирается, продолжая жадно исследовать мой рот, попыталась вывернуться из нахальных рук. Удерживать не стал, только напоследок демонстративно куснул за подбородок и лишь потом соизволил отпустить. «Еще раз попробуешь меня поцеловать, и я окончательно тебя возненавижу», Нервно провела рукой по губам, надеясь стереть след проклятого поцелуя. Безумно хотелось оказаться под душем, чтобы смыть в себя каждое его прикосновение. Зажмурится, чтобы не видеть торжества в его глазах. Смотрит так, будто только что покорил очередную планету. И теперь предвкушать празднество в свою честь. «Милая». «Мы не на Арии, здесь другие традиции и нравы, и я буду тебя целовать», – обрисовал многообещающие перспективы, – «раз уж согласился ждать тебя целых два года и хранить тебе верность». «Посмотрите-ка, он согласился!» «Только попробуй!» – угрожающе прошипела я, имея в виду, конечно же, не хранение верности, а насильственные поцелуя. «В следующий раз...» Захвачу с собой дезинтегратор. Вот, уже не отрицаешь возможности следующего раза. Самодовольно заключил источник всех моих бед. Оказывается, тебя не так уж и сложно переубедить. Легко поддаешься дрессировке. Жаль, что сейчас нет дезинтегратора. Очень уж хотелось полюбоваться на кучку пепла у моих ног. Дрессировать будешь своих рдаманских шлюшек. Ну же и Зубкин научилась показывать, покачал сукаризной головой. «Академия тебе только во вред, и ведь сказал же, с прошлым покончено». «А вот не верю». Рэнь театрально закатил глаза, мол, как же он со мной, стервой такой, уже намаялся, а потом ловко спрыгнул с опасной темы. «А я, кстати, подарок тебе купил в честь новой помолвки». «Сегодня же отправлю бесово кольцо в утилизатор!» Даггерти горестно вздохнул. «Лучше пока оно побудет у меня. Ведь действительно же отправишь. Диаманты жалко. Я имел в виду другой подарок. По моей просьбе принял, оставил его на твоей кровати». «В утилизатор!» Припечатала с нотками истерики в голосе. потому как уже готова была взвыть от отчаяния, бессилия и безудержной злобы. «Мне от тебя ничего не нужно. Не думай, что сможешь исправить все, что натворил красивыми побрякушками. Рейн, я тебя ненавижу за твое поведение и скотское отношение ко мне ненавижу!» «Это пройдет», — без тени сомнения заявил мерзавец. «А с подарком? Доделай да с ней что хочешь, теперь она твоя!» И так хитро на меня посмотрел, будто не верил, что я уничтожу его подачку. А именно это я и собиралась делать, когда, избавившись, наконец, от постылого общества Даггерте, помчалась к себе. «Не нужны мне от него ни кольца, ни серьги, ни любая другая мишура», «Сейчас же избавлюсь от бесового подарка, а потом попытаюсь как-то связаться с родителями и спросить у них предателей, за что так со мной поступили во второй раз?» Не успела переступить порог Кубрика, как объявили о подъеме, и в помещении поднялся привычный для этого часа гомон. Преодолевая две ступени за раз – Я быстро поднималась по лестнице и пыталась заставить себя не думать о Даггерте. Сейчас важнее было оперативно собраться, чтобы не опоздать на утреннюю поверку. Не хватало еще из-за этого урода огрести очередной наряд или заочно лишиться еще незаработанных баллов. «Жена, ты где бы?» Ну, насеклась на полусловие и кинулась мне навстречу. «Ты плачешь?» «Что произошло?» Я машинально провела по лицу ладонью, стирая с щек предательскую влагу. Ведь обещала себе, что никогда больше не буду лить по нему слезы и ни за что не стану снова из-за него страдать. А теперь чувствовала, как сердце сжимается в тисках боли. «Похоже, Рейн, мое пожизненное проклятие и неизлечимая болезнь в одном флаконе». Только начала немного отходить, как эта зараза снова перевернула мой мир с ног на голову. Я видела, как тебя водила при Нил. Спешно одеваясь, Лора бросала на меня встревоженные взгляды. Опять на что-то наказали? Если бы... Буркнула и ринулась к своей кровати, мечтая лишь об одном. Превратить в пыль бесов подарок. Потом все расскажу. Сейчас... Я так не смогла закончить фразу, потому как в тот момент забыла и о Рейне, и о поверке. Кому они вообще нужны, когда перед тобой лежит самая настоящая антикварная книга? пухленький томик в кожаном переплете с красивым золотистым тиснением и потускневшими от времени страницами, волшебно пахнущими стариной, ни с чем не сравнимый аромат. ец бы за такой экземпляр душу продал. Не знаю, насколько высоко ценится на родомане печатные издания, но у нас на Аре такая книга потянула бы на целое состояние. Осторожно взяв томик в руки, с трепетом провела пальцами по изящному тиснению и перевела с родаманского названия: «Приключения Алисы в стране чудес. Интересно. «Откуда она здесь взялась?» Заглянула мне через плечо любопытная Луора. Рейн подарил. Руки дрогнули, но бросить книгу обратно на кровать, а уж тем более отправить ее в утилизатор, точно знала, духу мне не хватит. Лучше я ее пока спрячу, а потом при первой же возможности верну. А может, сначала и прочитаю. Очень уж заинтриговало название «Контак» и изумительной красоты иллюстрации, которыми была богата книга, что делала ее еще более дорогой и во всех смыслах. К подарку прилагалась не менее очаровательная открытка, тоже своего рода раритет, с коротким посланием, в котором дагерти настоятельно советовал, наконец, выбросить к бесам собачьим нейропереводчик, забыть о родном языке и переходить... Народамский, а в качестве стимула пообещал каждый цикл дарить мне по книжке, в частности подбирать для меня произведения авторов старого мира, которых он очень ценил. Я взволнованно сглотнула. Если так с такими темпами к концу обучения я обзаведусь своей собственной библиотекой, состоящей исключительно из старинных фолиантов. Тут же отругала себя за меркантильные мысли. И поклялась самой себе обязательно вернуть подарок. Обязательно. Или, может быть... «Таро, у тебя что, особая униформа?» Вернул меня в реальность голос одной из однополчанок. Мазнув по моему комбинезону оценивающим взглядом, девушка поспешила к лестнице. лора и Нуна, все это время зачарованно взиравшие на книгу, встрепенулись и вернулись к сборам. Пока я напяливала на себя оранжевую робу, подруги не отставали с вопросами о Даггерте и его необычном презенте. Пообещав исповедаться сразу же после пытки под названием «Утро с фларом», я быстро закончила собираться. Кое-как наспех заправила кровать и помчалась за остальными на плац, на ходу занимаясь своей прической. «Сегодня перед нами выступал рыжебородый ментор». Обычно он и его хвостатая коллега предпочитали отмалчиваться, предоставляя слово Флару, которого хлебом не корми, дай унизить нас и в очередной раз напомнить, какие мы все тут ничтожества и тупицы. Однако это утро началось не со стандартного этапа макания нас поглубже в грязь, а с приятной новости «занятия отменили». в церемонии знакомства с Советом МВА и принесения в военные присяги, после чего каждый новобранец обязан был заглянуть в гости к медикам для замены идентификационного чипа. Услышав краткое расписание на грядущий день, народ заметно повеселел. Многие кадеты совсем недавно вернулись на базу и едва не валились с ног от усталости, в том числе и я. «Уж лучше послушать болтовню здешнего руководства и поваляться на койке в медблоке, нежели изнурять себя тренировками под надзором безжалостных менторов вроде Флара. Кстати, о нем. Пока вжиг говорил, я невольно поглядывала на сержанта, пытаясь понять, в курсе он выходки своего закадычного дружка или нет. Скорее всего, да». потому как я тоже чувствовал его украдкой бросаемые в мою сторону взгляды. Изучает. Наверняка надеется прочесть мои чувства, чтобы потом помчаться к дагерте с подробнейшим докладом. А вот фиг тебе. С каменным выражением продолжила внимать словам ментора, стараясь, чтобы ни одна эмоция не выдала моего состояния. На сводницу принял, даже смотреть не хотелось. Она была одной из немногих военных, которые импонировали мне в МВА до сегодняшнего дня. Теперь даже не знаю, как вести себя с ней во время наших индивидуальных занятий. За завтраком Лора и Нуна устроили мне настоящий допрос. Сил же авина и Тена, накануне перебравших шотов, хватило только на то, чтобы вяло размазывать по тарелке кашу, и время от времени посылать Даггерти самые отдаленные места. — Что будешь делать? — сочувствием спросила Нуна, когда я закончила делиться с друзьями своими переживаниями. — Безропотно покоришься ему? Снова? — Я совсем не знаю здешних порядков. Рейн утверждает, что повторная помолвка не противоречит законам родомана Возможно, если бы... Родители ему отказали, проклятье раньше следующего выходного я с ними поговорить не смогу. А это еще 36 дней пытки, неведением и бесконечных вопросов, задаваемых в пустоту, за что и почему. «Может, реально как-то связаться с ними с базы?» Предположил Авен, отодвигая от себя тарелку с расковыренными комочками каши. который он практически не притронулся. «Я пыталась в прошлом цикле. Сказали, что не положено. Надо подумать». Устало зевнул Тен и, подперев щеку рукой, погрузился в свои размышления, так что чуть не уснул прямо за столом. Растормашив приятеля, мы отправились обратно на плац для построения и дальнейшего следования к месту проведения присяги – Пока мы были в столовой, я не оставляла попыток отыскать Диона. Но, к моему разочарованию, на завтраке стажёр так и не появился. И от этого на душе становилось совсем плохо. Надеюсь, нам хотя бы удастся попрощаться. Прежде чем Дион покинет базу, необходимо было извиниться перед ним за Рейна. Хоть мои извинения ничего не изменят. Откуда дагерти вообще о нем узнал? Фларр доложил или настучала предательница принялл. Вопрос конечно, скорее всего так и останется без ответа. Представляю, как где он сейчас расстроен вместо службы в самой элитной академии галактики рабство у этого беспринципного монстра и все из-за меня, вернее из-за непонятной болезненной тяги камни родомманса или здесь что-то другое, «Ну, что бы то ни было, это точно не любовь. Разве что у Даггерти какое-то свое извращенное понимание этого чувства. Хвала создателям предстоящая церемония помогла ненадолго отвлечься от мыслей о Рейне. Было любопытно увидеть членов всемогущего совета, послушать, что же они нам скажут. Нас привели в просторное помещение с несколькими ярусами балконов. Пока менторы занимались построением своих подопечных, сами подопечные, задрав головы, с интересом поглядывали на навесные конструкции из металла, ожидая появления на них руководителей МВА. Несмотря на приказ хранить молчание, со всех сторон раздавались тихие перешептывания. Голоса устремлялись к сферическому своду, наполняя зал монотонным гулом, К любопытству примешивался страх. До сих пор я не придавала значения этой церемонии, считая ее чем-то не особо значащим. Так показательное выступление совета, как говорится, для галочки. А тут совсем не кстати пришли на память слова Рейна о том, что до присяги я бы еще могла улизнуть из МВА. Или хотя бы попытаться это сделать. Но через несколько минут уже будет поздно. и станет Шона Таро родоманской собственностью. А спустя пару лет еще и угодит в рабство к ненавистному жениху. Перспектива одна заманчивее другой. К моменту появления дорогих гостей я успела так себя накрутить, что теперь казалось самой себе натянутой тетевой, готовой лопнуть в любую секунду. Меня вдруг начало знобить. Захотелось обхватить плечи руками, сжаться в комок, но было велено встать на вытяжку, не шевелиться и не разговаривать. Спасибо, хоть дышать не запретили. Гостей оказалось шестеро, пятеро мужчин и женщина. Все как на траур, одетые в черные костюмы, руководители МВА. Степенно прошествовали на центральный балкон, И встали у самого его края. Однако начинать церемонию не спешили. Вскоре стало ясно, чем вызвана эта задержка. Все ждали появления провидицы. Оказывается, ее святейшество тоже пожелало полюбоваться на Радаманский улов. Бесшумно всплыла в зал и замерла чуть поодаль от остальных членов совета. как всегда в своем неизменном балахонистом одеянии и светлой вуале, полностью скрывавшей ее лицо, которое, с одной стороны, очень хотелось увидеть, с другой, сомнительно, что ее святейшество прятала внешность из ложного кокетства, а значит, вряд ли под вуалью обнаружится что-то прекрасное». При появлении этой загадочной женщины даже те, кто еще продолжал шептаться, нарушая приказ, тут же умолкли. В зале воцарилась абсолютная, давящая на психику тишина. Глазеть на балконы уже не хотелось. Речь первого оратора прямо-таки искрилась позитивом. Нам несколько раз повторили, какие мы все здесь счастливчики, и этакие баловни судьбы. и какое блестящее будущее ждет каждого выпускника Академии, что нашим порабощенным планетам не сказано повезло оказаться под каблуком у Федерации, которой с сегодняшнего дня мы должны будем служить верой и правдой». После этих слов эстафету переняла холеная женщина в строгом элегантном платье и укороченном пиджачке с крупной пуговицей-бриллиантом. Простая стекляшка так бы не сверкала, да и побрезговала бы эта фифа надевать на себя скромную бижутерию. Модница оказалась краткой, поздравила нас со вступлением в МВА, пожелала успешной учебы, а потом велела повторять за ней слова присяги. Будто со стороны слышала я свой собственный голос, какой-то неживой, бесцветный, В завершении каждому кадету было велено поднять вверх левую руку, жест, символизирующий покорность и верность сильным мира сего, в которую и должны были уже сегодня вживить наноустройства. После чего всех кадетов поздравили с чудесным началом новой жизни, посоветовали каждый день выкладываться по полной, быть терпеливыми и исполнительными, и тогда все у нас будет просто зашибись. Прямо не жизнь нас ожидает, а сказка. Вот только у сказки оказался уж больно мрачный пролог. Обед прошел в молчании. Не знаю, как у остальных кадетов, а у меня церемония знакомства с советом, почему-то оставила на душе неприятный осадок. Судя по лицам друзей, те тоже особой любовью к руговодству МВА не прониклись. и теперь морально готовились к предстоящей микрооперации. Пока находились в столовой, я все глаза проглядела, надеясь увидеть Диона. Но стажёр будто сквозь землю провалился. Не хотелось думать, что он улетел, даже не попрощавшись. Хотя, возможно, ему просто не дали времени. Забрали с базу сразу же по возвращении с Радомана. Зная подлый характер Даггерти, Я бы этому ничуть не удивилась». После обеда решила все-таки попытать счастье и отправилась на поиски Диона. Начать решила с визита к Кшеню. Авось не станет выделываться и подскажет, куда подевался его подопечный. «На сей раз мне повезло. Сенсей был не один, а в компании своего стажера». Что-то втолковывал тому вкрадчивым тихим голосом после чего мужчины церемонно друг другу поклонились. И Дион, попрощавшись, направился к выходу из зала. Я тут же шмыгнула обратно в коридор и принялась ждать выпускника, неосознанно кусая в нервном волнении губы. Как сказать человеку, что жизнь его летит под откос только из-за моих заморочек с Рейном? Если бы не знакомство со мной... Диону не пришлось покидать Академию, друзей, привычную ему обстановку. Даже боюсь представить его реакцию, когда узнает, кто перечеркнул его будущее. «Парень заметил меня и расплылся в так хорошо знакомой мне улыбке, искренне нежной. Не то что у Дагерти, то только и может, что скалится, как гиена». Судорожно сглотнув, пожелала себе удачи и начала неловко. «Прости, что...» «Это ты меня прости», — заявил вдруг Дион радостно. «Из-за сборов я забыл про всё на свете, а должен был ещё утром тебя найти и всё рассказать». Радость в его золотисто-медовых глазах чуть притупилась, уступив место грусти. «Шиона, я улетаю. Сегодня». «Уже в курсе, и хотела попросить у тебя за это про...» Но он опять меня перебил, не дав закончить. «Я так об этом мечтал, представляешь? путешествие по системам мне всего двадцать, а я уже офицер Звездного флота, получивший свое первое настоящее задание, а не какой-то там никчемный стажёр Мой дом очень мною гордится». «Э-э...» поздравляю Протерно пробормотала я и попробовала улыбнуться, хотя улыбкой проступившую на моем лице гримасу можно было назвать с большой натяжкой. Ты это заслужил, наверное. Когда вернусь за кате в вечеринку, заодно познакомлю тебя с семьей И станет тогда эта вечеринка последним ярким событием в твоей жизни. «Не считая собственной смерти, конечно», — мысленно добавила я. дагерти ведь обещал в случае чего позаботиться о новоиспеченном офицере. И вот тут я ему верила безоговорочно. Устроит парню несчастный случай, а мне потом мучайся угрызениями совести до конца своих дней». «Буду ждать твоего возвращения». «Я замолчала, не зная, что еще сказать». «Куда деть взгляд и как прощаться? Просто пожать ему руку, чмокнуть в щеку или же ограничиться словесными расшаркиваниями?» Разговор явно не клеился. Я видела, как Диону не терпится отправиться дальше, делиться свалившимся на него счастьем, довольно сомнительным с моей точки зрения, с коллегами и друзьями, но манеры не позволяли ему первому свернуть общение. «Не буду тебя задерживать». Очередная попытка улыбнуться увенчалась успехом. «Благополучного путешествия!» «И я очень за тебя рада!» и «Я тоже за себя рад!» Весело отозвался стажёр и, подавшись ко мне, с нежностью поцеловал. Правда, тут же отстранился, сделал широкий шаг назад. Замер, вытянувшись в струнку, с благоговейным трепетом взирая на кого-то у меня за спиной. Мне сразу поплохело. Сердце, кажется, ухнуло куда-то в желудок, а перед глазами пронеслась страшная картина. Похороны и помпезный гроб. С тем, что в лучшем случае останется от Диона после этого мимолетного проявления чувств. Развернулась на ватных ногах, настраиваясь на очередную стычку с Рейном, и едва не вскрикнула, то ли от удивления, то ли от страха, толком не успела понять, какое из чувств, обрушившихся на меня в ту секунду, оказалось сильней. Провидица белесым призраком возвышалась перед нами, неподвижная и молчаливая. — Ваше святейшество! — низко поклонился Дион. Я последовала его примеру, выпрямившись, вперилась глазами в мыски собственных ботинок, отмечая на них серые пылинки. Непорядок, надо будет заняться обувью, пока не наказали за неряшливый вид. «Пожалуйста, пройдись со мной!» Прошелестел из-под вуали тихий голос, и рука провидится белоснежной с темным узором вен и едва различимыми рубцами потянулась ко мне. Жаль, что нигде к Диону. Трусливо подумала я, и с опаской коснулась полупрозрачной кожи, холодной, как мрамор. По телу пробежала неприятная дрожь. Провидица, словно угадав мои ощущения и мысли, опустила руку. И та исчезла в складках воздушного наряда. поклонившись в очередной раз, он поспешил удрать, оставив меня один на один с этой необычной женщиной. Поманив за собой, провидица бесшумно двинулась по коридору. «Ваше святейшество!» Я покорно семенила за ней следом, гадая, как ей удается перемещаться без малейшего звука. «Еще чуть-чуть и решу, что передо мной фантом, а не существо из плоти и крови». «Зови меня, Онна», – мягко попросила женщина. «Боюсь я, не смею», – заикнулась тихо. «Кто я такая, чтобы по-небратски обращаться к самой провидице Радомана? Мы ведь не подружки, хоть ее святейшество непонятно почему и выделяет меня среди остальных кадетов». «Придется привыкать», – заявила она ровным голосом. Тебе, как будущему проводнику, предстоит часто со мной видеться. Я ведь коллекционирую воспоминания. Она чуть повернула голову, словно желая удостовериться, следую ли я за ней или уже успела куда-нибудь смыться. Когда начнутся занятия в лаборатории воспоминаний? Самой бы хотел и знать. Полагаю, что скоро». Ответила на свой же вопрос Онна. «Я знала, что в тебе проявится аномалия». Меня так и подмывало спросить, откуда, и почему именно ко мне ее святейшество проявляет столько внимания. Но пока я набиралась храбрости озвучить свой вопрос, провидица уже переключилась на другую тему. Начала расспрашивать о моем первом выходном, а я ей комканно отвечала. Наверное, мы с ее святейшеством составляли довольно колоритную пару. Бледная перепуганная девчонка, едва ворочащая языком, и высокая стройная женщина, в струящихся одеждах, больше похожая на мираж или злого духа. Потому как не только у меня провидица вызывала благоговейный страх. Редкие кадеты, что попадали в ее поле зрения, тут же тушевались. А спохватившись, рыболепно кланялись и спешили убраться прочь. «Счастливчики, мне вот тоже очень хотелось куда-нибудь провалиться. Желание это превратилось в идею фикс, когда ее святейшество вдруг ни с того ни с сего начала расспрашивать меня о Рейне. «Я слышала, вы расторгли помолвку с Лэрдом дагерти «Это так». «Негромко подтвердила я, надеюсь что Сим ответом Онна удостоверится, и мы вернемся к обсуждению радоманской погоды. Или поговорим про воспоминания. О чем угодно, но только не о нем». «Тебе, наверное, было больно?» «Немного. Но уже все прошло». «Если бы еще Рейн не заявился, с позаранку на базу, с бредовыми заявлениями о попытке, а скорее пытке». Номер два. Вообще бы все было здорово. Ну ничего, я за свою свободу еще поборюсь. Ты, кажется, рада, что вы расстались. Так и есть. И что? Он тебе совершенно безразличен. Впервые я слышал в ее бесцветном голосе живые нотки. Провидице явно было интересно разобраться в хитросплетениях наших, сдагерти отношений?» «Я не знаю. Наверное, все-таки безразличен». «Странно». Не менее странным оказалась реакция Онны на мои откровения. А ее последующее заявление окончательно меня добило. «Будет жаль, если ваши пути разойдутся. Надеюсь, вы еще передумаете». «К счастью, отвечать мне не пришлось». В тот момент заработал коммуникатор, призывая ментора Флара направить своих птенчиков в медблок. Ее святейшество закончило допрос и милостиво разрешило мне удалиться на сеанс чипирования. С трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, я поспешила к своему отряду».